Десятки тысяч счастливо живущих сегодня супружеских пар должны быть благодарны житейской мудрости закона, установившего право суда отложить дело для примирения супругов и трехмесячный срок оформления развода в ЗАГСе. Цифры говорят сами за себя. По отдельным судам из отложенных дел До 20-25% заканчивается примирением. Каждая шестая-седьмая пара аннулирует свое заявление в ЗАГС. Миром да любовь. Время многое меняет. Если раньше бросали семью в основном мужчины, то в наши дни, по крайней мере, в городской семье, Инициатива в 60-70 случаях из 100 принадлежит женщинам. А вы уверены, что другого выхода не остается? Что все дело в неисправимости вашего спутника? Может быть, что-то нужно подправить и в собственном поведении? Не обернутся ли ошибки одиночеством? в более зрелом возрасте. Не спешите, взвесьте ситуацию еще раз. Ведь брак, тепло семьи, заменить нечем. Кузнецова. «Пироги домашние и недомашние». В день рождения жены муж подарил ей три кастрюли и сковородку. Жена на такие подарки обиделась и несколько дней разговаривала лишь на уровне «да», «нет», «не знаю». В этих подарках ей чудился скрытый намек на необходимость повысить семейно-кухонные показатели. Конечно, кастрюля — подарок не очень изящный, но стоит ли обижаться? Невозможно предположить, чтобы нашей героине в детстве дарили мальчишечьи подарки, или она с самого рождения не взлюбила кастрюлю как предмет. Ничего подобного. Ведь мы четко разделяем с помощью игрушек младенческие интересы своих сыновей и дочек. Даже кое-какие погремушки имеют свой адрес. Например, гремящий горошинами пластмассовый светофор советуют купить мальчику. А вот эту тренькающую неваляшку девочки... Куклы, тряпочки, столики и стульчики, холодильники, газовые плиты, стиральные машины и даже стиральные порошки... В миниатюрной кукольной упаковке все это ярко раскрашенное и вполне привлекательное мы с удовольствием дарим нашим дочкам в дни их рождения или под Новый год. А что касается мальчишек, то игрушки тут, ясное дело, совсем другие. Значит, когда наши дочери еще только подрастают, Мы даряем куклы, кастрюли и чашечки, даем полную волю инерции традиционных и веками устоявшихся взглядов на социальное предназначение женщины. Зато весь процесс постепенного взросления наших дочерей направлен уже в психологическом плане в противоположную от кукол, столиков, чашечек и кастрюлек в сторону – Хотя фактически женщина вовсе не избавляется от необходимости вести домашнее хозяйство. Но уже сам факт приобретения женщиной той или иной профессии в какой-то степени обязывает ее заранее призадуматься о необходимости экономить время на сферу дом быт, которая казалась такой привлекательной, когда домом был отгороженный чемоданами угол. кукольного царства. Наши дочери кончают десятилетки, техникумы, вузы. Дальнейшая деловая их судьба оказывается как бы в обратной пропорции к размеру